Глава пятая Марк «Опять не спишь?» — доносится позади тихий приятный голос. Женские ладони опускаются на мои плечи, сжимают нежно, слегка массируют, цепляют ткань футболки ногтями. Ухмыльнувшись, откидываюсь на спинку кресла, голову запрокидываю, прикрываю глаза. И опять смутный образ в сознании лезет, чужой, неправильный, но такой реальный. На протяжении минувших недель после свадьбы я сам не свой. Рядом со мной шикарная во всех смыслах женщина, я гоняюсь за призраком, которого сам себе придумал. Каждый раз уношусь мыслями в ту ночь, не похожую ни на одну следующую сырой. Наверное, это логично. Моя жена привыкла ко мне, стала смелее, раскрепощенней. Я должен радоваться, что приручил ее, но мне жутко не хватает ее скромности, смешного смущения, слабого «ой» и неподдельных эмоций. А еще того неповторимого ощущения с ней, будто я для нее целый мир. Теперь его нет. И испарилась. «Поработать надо», — лгу я, когда Ира наклоняется и целует меня в щеку, Касается шеи, дыханием щекочет. «Делаю чёртов глубокий вдох», обонятельные рецепторы в боевую стойку становятся ждут тот самый аромат которым я одержим чтобы впитать сожрать насытиться наконец почти месяц прошел а я не переболел им ира пыталась найти альтернативные духи которые аллергии бы у нее не вызывала. все зря и сейчас тоже мимо я чувствую запах жженого сахара с резкими нотками очень отдаленно корицу напоминающими не то Совсем. А я просто идиот. Все больше склоняюсь к мысли, что выдумал все с голодухи. «У нас толком медового месяца не было, между прочим. И сейчас-то весь в бизнесе. На меня времени нет», — шепчет Ира. «Идеальная, без изъяна. Моя». Обходит кресло и, улыбнувшись устраиваться на моих коленях, обдевает руками шею, Вздыхает томно. Заигрывает, изображая обиду. «Милая и соблазнительная, ничего не скажешь. Но...» «Опять эти но...» «Глупости. У нас вся жизнь впереди». Укладываю ладони на тонкую талию. «Успеем». «А что, если нет?» — настороженно произносит. «Мы же в ту ночь не...» — затихает, моя реакция ждет. И смотрит вопросительно, словно сама не помнит. «Нет», — уверенно отвечаю. Думать о барьерах рядом с ней — преступление, тем более в тот самый первый раз, эталонный. «Значит, беременность не исключена», — прищуривается задумчиво. Замирает, напрягаясь в моих руках. Сложные эмоции её считать. «Ого! А ты уже детей хочешь?» — пытаюсь обстановку разрядить. «Или наоборот, не готова со свободной жизнью и карьерой расстаться?» «Я...» Медлит с ответом, будто риски оценивает. «Ну чего ты, я не настаиваю!» Смеюсь и в носиковой целую, которая наморщит тут же. «Сама разговор завела. Мне и так нормально. Куда торопиться?» Выдаю честно. «Не то, чтобы я совсем детей не хотел, но сейчас, когда моя голова забита черти чем, а подсознание сбоит, лучше подождать. Притереться сырой привыкнуть друг к другу. Забыть корицу. Тьфу ты!» «Нет, нет, Марк», — подумав, лихорадочно рыжей головой вертит. «Я готова как раз к материнству. В конце концов, мне двадцать два уже. Пора». «У меня день рождения сегодня. Восемнадцатилетие». Внезапно в мозгу выскакивает. «Откуда? Что за чушь вообще?» «Хочу быть молодой мамочкой для нашего сына», — отвлекает Ира и льнет ближе. «Ты уже и с полом определилась?» — выдаю с насмешкой. «А почему не дочь?» «Мужчины всегда мечтают о наследнике», — уверенно заявляет. «И у многих мужчин-то узнавала», — подшучиваю я. Ира вспыхивает, взгляд отводит и бурчит чуть слышно. «Ты знаешь ответ на этот вопрос?» Заставляет меня почувствовать вину. И за слова, и за порывистые действия той ночью. За все. «Да прости», — говорю серьёзно и целую жену. «Иди спать, я скоро». Ира поднимается и молча кабинет покидает. Обиделась, наверное. Но я не переживаю, ведь жена мне попалась отходчивая. Еще один плюс в её копилку положительных качеств, которая такими темпами переполнится скоро. Возвращаюсь к ноутбуку. Пустым взглядом утыкаюсь в документы, читаю, пытаюсь вникнуть, но не разбираю текста. Сворачиваю клешему, а вместо них запускаю поисковик. Мне до сих пор требуется графический дизайнер в рекламное агентство. Ира одна не справляется. А девчонка, наброски которой я выбрал среди всех предложенных, так и не явилась в холдинг. Лентяйка. Надо бы кого-то опытнее найти, а не студентку бестолковую. Чем только думал. И опять на те же грабли наступаю. Потому что вбиваю в строку поиска название вакансии, перебираю резюме новичков». «Мне нужен свежий взгляд, что-то неординарное, иначе сожрут меня на рынке». Конкуренты и так с каждым годом сильнее становятся. Один Вадим со своим дурацким шторм-медиа чего стоит. То и дело меня подсекает. Как назло, среди примеров работ сплошная ерунда. Ничего не цепляет. Раздражённо кулаком по столу бью, Сам не понимаю, почему меня неудача бесит. И зачем моему холдингу именно та лентяйка, прогулявшая собеседование? Но после ее портфолио все остальные меркнут. Плохая идея. Не найду я бриллиант среди бездарей. Однако пальцы упрямо лупят по клавиатуре. Расставляю короткую заявку без деталей, чтобы конкуренты не пронюхали, и номер телефона. Мой личный. В надежде, что гений рекламных баннеров сам найдет меня. С этой мыслью устало в кресле разваливаюсь. Но вдруг... Какая-то тревога необъяснимая накатывает. Будто упускаю нечто важное. Чёртов параноик!